Глава восьмая Она пила уже третью чашку, но никак не могла напиться. И успокоиться тоже не могла. Бекки сжала гладкий фарфор, но ладони все равно чувствовали жесткую ткань камзола и твёрдых, будто каменных плеч герцога. «Госпожа, вы сейчас чашку раздавите!» Жалобно пискнула Лора. Бекки постаралась улыбнуться, но вышла криво. Глупый олень прыгнул перед каретой, а ей кошмаров теперь на несколько ночей. О, чего стоил один лишь взгляд черных глаз. Обжег кипящей смолой, да так, что Беккер ванулась прочь, едва не вывалившись из кареты. Дегрейстер бросился следом, видно, опасаясь стать вдовцом раньше времени. Но она успела забиться в противоположный угол, готовая дать отпор, если понадобится. Теперь у нее есть силы и способность двигаться. Дура. Как будто у нее был шанс против этого... этого куска гранита. Пусть касание было мимолетным, но она успела ощутить скрытые под камзолом бугры мышц. Герцог мог бы сломать ей шею двумя пальцами. Во рту опять пересохло, и Бекки залпом осушила травяной напиток. «Может, прогулялись бы?» — опять подала голос Лора. «Королевский дворец, как-никак. Или боитесь?» «Что?» — удивление и негодование не оставили от прежних терзаний камня на камне. «Немного ли Лориана себе позволяет?» упрекнуть в трусости». Служанка виновато отвела глаза и даже голову вжала. «Простите, госпожа, но вижу ясно, не по себе вам, что в замке господина, что тут. Уж не знаю, чем хозяин насолить успел». «И лучше не знать его вовсе. Не насолить, душу и тело в грязи выпачкать. Но на балу всяко придется рядом быть. Ваше дело, конечно, но давать повод для слухов». Герцогули их боятся, и без этого найдут о чем поговорить. Хотя бы о любовнице Дегрейстера, которая наверняка будет тут присутствовать. Если уж она сидела в первом ряду в церкви, то ее род достаточно знатен для приглашения на королевский бал. «Верно, госпожа, найдут, но лучше одна сплетня, чем ворох. Простите, создателя ради, пойду еще напитка вам принесу». Лора тоскливо вздохнула, и Бекки вдруг стало стыдно. На самом деле, к чему в затворницу играть, будто мало ей почти месяца добровольного плена в замке дегрейстера. А на свежем воздухе и дурные мысли меньше терзают. От отца Баки слышала, что у короля дивный сад, и на картинную галерею хоть одним бы глазком взглянуть. Давай прогуляемся! Решительно встала из-за стола. Посмотрим сад и картины. Служанка так и бросилась к шкафу скорее выбирать одежду для прогулки. За две недели модистка нашила целый сундук от отороченного мехом плаща до бального платья. «Не подойдет вам, пышная, душечка, нет, не подойдет. ворковала женщина, обмеряя ее со всех сторон. «Нечего тут прятать». Что там показывать, Бекки не знала, разве что талия была тонка. Но никакой, так любима мужчинами, мягкости форм. Грудь едва заметна, да и бедра не широки. Ну а про лицо говорить нечего. Глаза луповатые, брови светлые, скулы широкие, как у крестьянки. Баки с детства знала, что она не красавица. В книгах восхваляли совсем другие черты, а болезнь так и вовсе из нее последние соки выпила. Забрала приятную густоту локонов и мягкость кожи. Иссушила тело. Пальцы против воли коснулись щеки. Вернее, так было до того, как Хельга дала ей этой чудесной настойки. Неужели хворь отступила? Бекки боялась об этом думать и очень хотела. Вопреки всему, внутри проснулась жажда жизни. Как чудесно вновь почувствовать себя сильной и бодрой. Легко взбежать по крутой лестнице или рисовать сколь угодно долго. Раньше целый день у Мольберта простаивала и лишь одно чернильным пятном сидело на сердце. Ненужный и нежеланный брак. «Вот это как раз будет!» Лора бережно расправила нежное зеленое платье с кружевным лифом и широким поясом под грудью. «Денёк-то какой чудный! Солнышко так и припекает!» Да уж, король легко мог разогнать любые тучи. Сильный погодник, он спасал страну от неурожаев год за годом. Соседи мечтали породниться со встарии. У них-то дела шли совсем плохо. Платье легло точно по фигуре. Беки даже залюбовалась, до чего ловко сшито, и всего за две недели. Воистину, у модистки волшебные пальцы. Даже грудь, кажется, полнее. Выше, что ли? Ах, вам бы еще прическу сделать!» Восхищенно цокнула Лора, но Бекки покачала головой. «Не будем терять времени. Портить прогулку встречи с герцогом совсем не хотелось. Пусть мужчина сразу же ушел к королю, но могло статься так, что их беседа не окажется долгой, и до Дегрейстер вернется в свои покои, которые находятся совсем рядом». Подхватив плащ, Бекки направилась к выходу. Попыталась выглядеть уверенно, но все равно замерла у двери на несколько ударов сердца. И только потом решилась. К счастью, в коридоре никого не было. «Недолго тут пусто будет», — рассеянно пробормотала Лора. «Ох, хорошо, что для герцога тут всегда готовы комнаты. Нет нужды убирать особняк. Такое хлопотное дело». Бекки слушала в пол уха. Особняк тут у де Грейстера или Лачуга нет никакой разницы. Богатство мужчины не вызывало восторгов. Она никогда не тряслась над новыми платьями или украшениями. Отец в шутку говаривал, что гарнитуру дочь предпочтет новую кисть, и его слова были недалеки от истины. Взгляд блуждал по пустынному и богато украшенному коридору. Изнутри королевский дворец был не хуже, чем снаружи. Та же удивительная легкость и воздушность. Огромные окна от пола до потолка, белый дуб и мрамор, изящная мебель, зелень в катках. Внимание привлекла одна из картин. Цветущий сад, насквозь пронизанный солнцем. До того живой и яркий, что если бы не витая рама, казался бы окном в королевскую оранжерею. Забыв обо всем, Бекки очутилась около картины. Какая тонкая работа! Мастер трудился над каждым лепестком и травинкой. Взгляд махнул по правому нижнему углу, где обычно находилась подпись Творца. «Лорд Энтони фон Виллис». «Конечно, он. Благословенный создателям пальцы». Так о нем говорили современники. Он жил чуть меньше века назад и совсем недолго, но успел прославиться как воистину искусный художник. «Все так же не можешь отвести взгляда от холста, Бекки?» Сердце мучительно сжалось. «Этот голос». Такой незнакомый и знакомый одновременно. Картина разом потеряла ценность. И все остальное тоже пропало. «Альберт?» — прошептала, не веря сама себе. За спиной послышался легкий смех. Совсем как в далеком и таком счастливом детстве. «А ты все такая же хорошенькая!» Лора возмущенно ахала и шипела что-то о приличиях, но Бекки не слышала. Не хотела и не могла. «Альберт!» «Невозможная, немыслимая встреча!» «А ты все так же не умеешь врать!» Шепнула, утопая в светлой зелени глаз. Худощавый подросток превратился в подтянутого мужчину с лукавой улыбкой и золотистыми кудрями, заплетенными в низкий хвост. Светлый камзол подчеркивал силу и гибкость фигуры, искушая рассматривать владельца снова и снова. «Ах вот бы нарисовать!» «Прости!» Тут же нахмурился Альберт. Отец говорил, ты заболела? Прошлое с трудом шевельнулось в памяти. Заболела? Да, кажется. Слабость по утрам, тошнота, плохой сон. Но теперь ей лучше. Заболела. Повторила эхом. Но это... это же ерунда. О, Создатель, ты тоже приехал на бал? Расскажи о себе, мы ведь так давно не виделись. Почти шесть лет. Отец постепенно рассорился со всеми друзьями. Их замок стали обходить стороной. От накатившей злости Бекки чуть не зашипела. Это все из-за мачехи. Из-за ее ядовитого жала и вечного нытья о шумных компаниях и грубых забавах. И ведь получилось же окрутить отца. Эй, Бекки! Ее запястье попало в плен мужских ладоней, и ярость лопнула мыльным пузырем. Где-то сбоку ахнула Лора, но Бекки даже не попыталась выдернуть руку. А на губах против воли задрожала глупая улыбка. «Прогуляемся?» — предложил Альберт. «Помнится, ты любила качели в саду? Тут есть такие». А она немела от счастья. «Конечно, прогуляется. Как в детстве, только вдвоем». Сердце стучало легко и быстро, а на щеках горел жар. Альберт здесь и смотрит на нее, как раньше, тепло и нежно. Послав подальше приличие, она чуть не схватилась за предложенный локоть, но за спиной громыхнул каменный обвал. «И куда ты собрался прогуляться с моей женой?» Проклятие! В замке от девчонки было куда меньше хлопот, чем теперь. Фон Арнет вдруг вздумалась преподносить сюрпризы. Сначала исключительное мастерство с кистями, затем неприлично оживший вид, и вот теперь молодой хлыщ, за которого, подумать только, девчонка спряталась от мужа. Вильгельм медленно выдохнул. Демонов запах — это все он. Духи или мыло фон Арнет попали точно в цель. От вкуса и до аромата Вильгельм обожал яблоки и все, что с ними связано. Идиотская слабость сыграла с ним злую шутку. А девчонка словно нарочно благоухала так, что на мгновение Вильгельму до судорог захотелось уткнуться в изгиб тонкой шеи и глубоко вдохнуть. Демоново искушение. У Лидии тоже имелись притирки с запахом любимого фрукта. но слабый, будто призрачный аромат совершенно не подходил фигуристой красотке. Да и пахнет так. Вильгельм мог поклясться. Весь день случившееся крутилось в голове, мешая сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. Беседа с королем прошла из рук вон плохо. Мысли крючком тащила к случившемуся в карете, когда девчонка неожиданно оказалась в его объятиях. Тоненькая и легкая, почти прозрачная, но уже живая. И эти глаза, назвать их обычными, не поворачивался язык. Такой оттенок он видел только у солнечного сапфира, безумно дорогого и редкого камня, в котором темная до черноты синь мешалась с солнечным золотом. Расмотреть как следует фон Арнет не дала. Шарахнулась в сторону. Едва дверь кареты не вынесла. Вильгельм бросился следом, чтобы схватить нервную дуру за шкирку, но та юркнула в другую сторону и чуть ли не с ногами забилась в самый дальний угол. и сейчас прячется за плечом какого-то смазливого мальчишки. Вильгельм отлично знал такой типаж. халеная мордашка и костюм по последней моде. Без них не обходился ни один бал. Но внимание молодые щеголи предпочитали уделять богатым одиноким дамочкам, истосковавшимся по мужской ласке. «Так какого дема наряженный павлин забыл тут? Так куда ты собрался прогуляться?» Повторил с нажимом, нарочно опуская упоминание о жене. Случайно вырвалось. Ответом стала наглая и напряженная ухмылка. «Проводить Бекки в королевский сад? Так ты замужем!» А это уже девчонки. «Бекки? Не слишком много ли ублюдок себе позволяет?» Вильгельм сделал шаг вперед, но неожиданно фон Орнет выпорхнула из-за плеча своего спасителя. Гордо вздернула подбородок и расправила плечи. да «Замужем», — сказала, как пощечиной наградила. «Герцог, позвольте представить вам моего друга детства, Альберт Джонатан». Друг детства, но-но...» Под его пристальным взглядом мальчишка все же опустил глаза и сделал едва заметный шаг назад. Не дождавшись продолжения разговора, фон Арнет едва слышно вздохнула. «Мне пора, Альберт. Рада была тебя видеть». «Я тоже, Ребека, Увидимся». Девичью руку отметил поцелуй вежливости, а Вильгельм едва осадил вспыхнувшее с новой силой раздражение. Юнец откровенно нарывался на грубость, видимо, решив, что бессмертен. К счастью, у фон Арнет было больше мозгов. Девушка чуть склонила голову, а затем молча удалилась. За ней семенила притихшая служанка. Вильгельм проводил стройную фигуру долгим взглядом. «Правильно, лучше ей сидеть в комнате и не доставлять хлопот». Девчонка отлично с этим справлялась. А Лориана получит хороший выговор за то, что не увела фон Арнет прочь, едва только на горизонте нарисовался этот «друг». «Мое почтение, герцог». Мальчишка поклонился и направился в противоположную сторону. А ему бы выкинуть случившееся из головы, если бы не одно «но». Нежная улыбка Ребекки фон Арнет, адресованная другому.